Предложишь о Бога пред собою, всебо бог помогает мне, Господь заступник души моей, отвратит зла я врагом моим, истиною твоей потреби, волею пожру Тебе. Имся имени твоему, Господи, яко благо, яко всякие печали избавил меня и на враги моя воззрел.